Мечта букиниста представляет Исходники Глава 1.00 Он чем-то напоминал менеджера верхнего звена. Крепкий, уверенный в себя мужчина лет 35, пяти, в сшитом на заказ дорогом костюме, в очках с обычными стеклами и золотой оправой, свободно сидел в удобном кожаном кресле, закинув ногу на ногу и постукивал по столу ручкой. На лице его играла легкая улыбка, да и само лицо источало флюиды добра и приязни. А поэтому было совершенно непонятно, с чего бы этот стоящий перед мужчиной человек в форме сетевой полиции нервно сплетал из пальцев какие-то безумные узоры и беспрестанно облизывал пересохшие губы. Менеджера в очках звали Джет. Он уже несколько лет возглавлял центральное отделение сетевой полиции – И нервозность, одолевшая его подчиненного, хоть и не вязалась с добродушным выражением лица Джета, но была вполне оправдана. Ты хорошо поработал, Борис, очень хорошо. Джет улыбнулся и Борис несмело улыбнулся в ответ. Даже слишком хорошо. Джет отложил ручку в сторону, крутнулся на кресле и встал с места. Борис переступил с ноги на ногу и продолжал настороженно следить за своим шефом. «Хороший улов, Борис», — произнес Джет, направляясь к окну. «Давно мы не щучили этих ублюдков, да?» «Да», — попытался сказать Борис, но из его рта вырвался лишь какой-то хриплый клёкот. Джет остановился возле окна и посмотрел вниз с пятидесятиметровой высоты. Крупные точки — машины, точки чуть поменьше — люди. Все куда-то спешили, сновали, суетились. Город жил своей жизнью, и ему, по большому счету, было наплевать на то, что происходило здесь, на восемнадцатом этаже управления сетевой безопасности в кабинете начальника центрального отделения. «Борис, я давно наблюдал за тобой». «Мне нравится, как ты работаешь», — произнес Джет, глядя вниз. «Вчерашний случай тому лучшее подтверждение. Я хотел бы, чтобы ты перешел в мою команду, Борис». «Что скажешь?» Казалось, Борис ожидал чего угодно, но только не этого. Он открыл рот, издал какой-то невнятный звук и оторопело замолчал. «Что ты говоришь?» Джет даже не повернулся в его сторону. «Я... Сколько у меня есть времени, чтобы подумать?» «А что тут думать, Борис? Ты хочешь работать лично со мной?» «Да, конечно!» — воскликнул Борис и тут же, словно одернув себя за несдержанность, спокойнее добавил «Для меня это большая честь, командор Джад. «Ну что ты? Это для всех нас большая честь, Борис! Ты ведь один из лучших специалистов силовиков» Некоторые точки двигались медленно, некоторые быстро, какие-то замедляли движение и останавливались, какие-то наоборот стояли-стояли и вдруг приходили в движение. Все было таким мутным и нереальным, что хотелось подкрутить невидимое колесико и сфокусировать изображение. Джет расстегнул верхнюю пуговицу рубашки и вытащил небольшой пузырек, прикрепленный к тонкой золотой цепочке, открутил крышку и насыпал на тыльную сторону руки небольшую горку белого порошка. Аккуратно закрутил крышку, спрятал пузырек, разделил горку на две части и вдох другой. Мир приобрел совершенно другие краски. Казалось, теперь отсюда, с расстояния в 50 метров, стали четче видны детали каждой точки, каждой фигурки, двигающейся внизу. «Борис, тебе не смущает, что твой руководитель употребляет наркотики?» Поинтересовался Джет, наблюдая за синей машиной, кажется, спортивной «Хондой». «Нет, командор, у каждого есть свои слабости, и у меня нет права судить вас». «Да, ты верно заметил», — произнес Джет. «У каждого свои слабости. Лишь бы они не мешали делу. Так, Борис?» «Так точно, командор», — отчеканил Борис. Хонда скрылась за поворотом, и теперь объектом наблюдения стал белый Ниссан с небольшой вмятиной на боку, за рулем которого сидела молодая длинноногая блондинка. «Скажи мне, Борис, ведь мое предложение оказалось для тебя неожиданным, м? «А как ты думал? Для чего я вызвал тебя?» Борис смутился. Повисла пауза. «Сказать по правде, командор, я думал, что получу выговор за то, что вовремя не сдал рапорт в аналитический отдел. Я задержался на час, потому что встретил одну знакомую, которую давно не видел. Ну, перекинулись парой словечек, выпили кофе, вспомнили старых друзей. Такого больше не повторится, командор». «Да-да, конечно. Я понимаю». Джет проследил за Нисаном и перевел взгляд на мальчика с пуделем, стоящего на автобусной остановке. И пудель, и мальчик беспрестанно вертели головами, а пудель еще и вилял хвостом. На ошейнике пса была какая-то гравировка, но надо было очень внимательно присмотреться, чтобы прочесть ее. «Да, глюки вперемешку с фантазиями, и ведь он знал это». Знал, что не видит ни гравировки, ни пуделя, ни вмятины на машине блондинки. И все же так хотелось прочитать надпись на ошейнике. Твоя знакомая рассказала тебе о том, чем занимается она. Ты рассказал ей, чем занимаешься ты. А потом твоя знакомая назвала тебе пин-код от анонимного счета, на который некий Энч перевел 25 тысяч долларов. Интересно, за что? Конечно, у меня и в мыслях не было думать, что эти деньги полагались за то, что во время задержания был убит один из волков. Именно тот, с которого можно было слить какую-нибудь информацию, а не те лохи, которых приняли в клан как шестерок и пушечное мясо. Нет, я так не думаю, Борис. Не будет же Энч платить за гибель своих людей? А? Ты что думаешь? а Сука! Борис бросился на Джета, видя лишь его спину и окно, окно восемнадцатого этажа. Борис только начал движение, а Джет уже шагнул в сторону, приседая на одну ногу и выбрасывая ему навстречу сжатый кулак. Удар в живот заставил Бориса согнуться, а Джет уже обхватил его ноги и резко выпрямился, толкая тело продажного полицейского в сторону окна. «Звон стекла!» Борис успел схватиться руками за подоконник, но Джет уже перекинул его ноги и с силой швырнул его тело вперед. Руки Бориса соскользнули, цепляя за торчащие осколки разбитого стекла и оставляя на них кровавые следы. Несколько секунд был слышен его крик, потом глухой, еле различимый удар тела о мостовую и тишина. Джет перегнулся через подоконник и посмотрел вниз. Центр города очень людно. Казалось даже странным, что Борис упал на землю, а не на кого-нибудь. Проходя мимо трупа, превратившегося просто в неподвижную точку, другие точки на короткое время замедляли шаг, но не останавливались, а продолжали идти дальше. Возле здания РУСБ Редко кто задерживался по своей воле Даже если происходило Нечто подобное Джет подошел к столику И надавил на кнопку интеркома Мейс, Да, командор Раздался в динамике голос адъютанта Вызови к обеду стекольщика В мой кабинет И срочно собери мне все материалы По перестрелкам в Сталкере и в Виннице Есть, командор Джет отключил интерком И улыбнулся Мягко И совсем не зло. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф